и Гегеля. Он сам гораздо позже над этим смеялся. Сомневаться в каком-нибудь начале учителя было преступлением, тупоумием. На профан смотрели с каким-то сожалением, если не с пренебрежением. Это юношеское увлечение было, однако ж не бесполезно. Оно много содействовало развитию умственной деятельности молодого поколения. Мог ли Белинской, попав в это общество, оставаться чуждым его разумному движению. Но, как он не тверд был в немецком языке, то взялись посвящать его в начало Гегеля молодые гегелисты, в том числе Станкевич, изучивший глубже других знаменитого немецкого философа. За что брался с охотой Белинской, за то принимался он с жаром и всегда с успехом, так и в настоящем случае. Статьи его сороковых годов, проникнутые философией Гегеля, это свидетельствует. «По переезде в Петербург, — говорит Попов, — Белинский тотчас отыскал меня. Тогдашние петербургские журналисты сами страшно ругались, но проповедовали о приличиях и умеренности. Задетые едва ли не все молодым бойцом, они находили особенное удовольствие называть его недоучившим со студентом. Приятель наш, Воейков, в знаменитой своей сатире, угощая тем и другим барона Брамбеуса, сказал, что этот писатель и белинского нахальства совместил себе в позор. Барон Брамбеус, псевдоним Осип Иванович Сенковского, 1800-1859, журналиста, билетриста и критика. 1834 года, редактировавшего библиотеку для чтения. «В первые пять или шесть лет жизни Белинского в Петербурге он посещал меня довольно часто. Споры у нас случались беспрестанные. Он сам любил поспорить. К знакомым ходил он, собственно, для того, чтобы отвесть душу в разговорах о литературе. Когда с ним никто не спорил, ему было скучно». Только во время споров он был в своей тарелке, настоящим Белинским, вторым томом своих сочинений. При возражениях или даже слушая разговоры, не к нему обращенные, но не согласные с его убеждениями, он скоро приходил в состояние кипятка. Сначала говорил своим решительным, как бы рассерженным тоном, чем дальше, тем более горячился, почти выходил из себя, будто дело шло о жизни или смерти. Лицо его подергивало судорогами, и всегда подверженный одышке он тут начинал каждый период всхлипыванием. В жарких же спорах случалось, что одышка или кашель совсем прерывали его разговоры. Собираясь после того силами, он то вставал и ходил по комнате, то останавливался, скрестив руки на груди и устремив глаза в того, с кем говорил. Потом опять разражался громовой речью. Он не был не шутлив... Не остер в смысле веселости, но был жестоко колок и грубо правдив. Надобно признаться, что в эти минуты он был хорош. Это был факир или нет, лучше того, это был жрец своего искусства. Обаятельное влияние его на других было тем сильнее, что в нем не проглядывало ничего искусственного. Все было одна натура, душа открытая, сердце чуждое всякого лукавства. Споры литературные, в которых вольному воле, никогда не оканчивались у нас размолвками. Иногда мы расставались, я нахмуренный, он вполне взволнованный, но через месяц, через два, опять он звонил у моих дверей, и я опять встречал его, как гостя, по которым соскучился. Белинский умер в бедности. Во все время литературного поприща Он был поденщиком у журналистов. Нужда не дает соков, а высасывает их. И человек горящий недолго прогорит. В Белинском развелась злейшая чахотка. МВО, по выходе своем из Московского института одной из лучших его учениц, украшенные дарами природы и образования, страстно любившие литературу, Жила несколько времени у меня в доме в Твери в 1832 году, занимаясь воспитанием моих племянниц. Она носит имя Белинского и может гордиться им». о Мария Васильевна Орлова. С 1843 года жена Белинского. «Вот все, что я мог с помощью моего почтенного друга собрать для биографии Белинского». Не мое дело критически разбирать произведения его, как литератора, критика и публициста. Другие сделают это лучше меня, и, вероятно, тем скорее, что не замедлится выход полного издания его сочинений. Имеется в виду первое собрание сочинений Белинского в 12 томах, Москва, 1859-1862 годы. Если я в этой статье и говорил об его литературных заслугах, то делал это мимоходом, невольно платя им дань от сердца всегда любившего Белинского. Говорил только то, что служит орелом его памяти, а другого я не находил что сказать. «Красное сельцо. Март 1859 год». Несколько заметок и воспоминаний по поводу статьи «Материалы для биографии Ермолова». Впервые напечатано «Русский вестник» 1864-й, номер 1. В «Русском вестнике» помещен ряд статей «Погодина» «Материалы для биографии Ермолова». Драгоценные материалы, за которые нельзя не поблагодарить почтенного их собирателя. Смотрите «Русский вестник» 1863, номера с 8 по 12, 1864, номер 5. Погодин Михаил Петрович, 1800-1875, историк и публицист, издатель «Московского вестника» 1820-е годы и москвитянина 1840-1850-е годы. Читая их, переносишься мыслью и сердцем в великую эпоху 1812-1815 годов. Этот век богатырей, как называл его наш знаменитый партизан и поэт Давыдов. Из плеяды личностей, блиставших в эту дивную эпоху, ярко выступает Ермолов. Да, природа редко создает таких мужей, в которых богатырская наружность — соединялось бы с такими богатырскими силами ума и духа, какими он был наделен. Присоедините к этому дар слова, дар обворожать своим обращением всех, кто к нему приближался, и особенно своих подчиненных боевых товарищей, как он их называл. «Подчиненных», — сказал я потому, что с высшими он не умел ладить — Вследствие ли своего характера, с которым знакомит нас статьи Погодина и собственные записки Ермолова, к сожалению, написанные латинским строем, или вследствие того, что его проницательный ум быстро замечал чужие ошибки и недостатки, скрывать которые он не считал нужным, или вследствие врожденной его склонности к сарказму, для успеха которого он пренебрегал иногда благоразумием. Собственные записки Ермолова имеются в виду «Записки Алексея Петровича Ермолова. Москва, 1863». Во всяком случае, можно сказать, что в его благородной натуре не было умения подлаживаться. Я сказал, что Ермолов имел дар особенно привлекать своих подчиненных. Только... Одного современного ему, также знаменитого генерала, знал я с подобным даром. Это был Раевский. Но у этого он вливался безрасчетно, от душевной доброты, а у Ермолова, может быть, и от расчетов ума. Алексей Петрович выиграл в этом отношении еще своим остроумием. Известно, что его остроты электрически расходились по армии и приобретали ему немало жарких почитателей, особенно среди молодежи, но немало и непримиримых врагов, между теми, на кого были устремлены. Раевский терял еще и тем, что по расстройству слухового органа не мог надлежащим образом поддерживать разговор. В должности адъютанта генерала Полуэктова, которого Ермолов любил за его умную и приятную беседу, часто приправленную с грехом пополам красным словцом, «Я имел счастье служить под начальством Алексея Петровича во время походов 1814 и 1815 годов, когда он командовал Гренадерским корпусом и часто видел его в офицерском кругу». Полуэктов Борис Владимирович, 1778-1843 год. Генерал от инфантерии, участник антинаполеоновских войн начала века, с 1813 года командир московского гренадерского полка. Здесь-то, душой весь нараспашку, он очаровывал своих сослуживцев простотой и любезностью обращения. Здесь не было чинов и офицеры, забывая их, никогда, однако ж, не забывали, что находятся перед Ермоловым, к которому привыкли питать глубокое уважение, благоговейную любовь и преданность. Армия наша была только в нескольких лье от Парижа. Расположавсь в какой-то крестьянской избушке на ночлег, закусив чем попало и завернувшись в походную шинель, я только что хотел предаться сну, как услыхал зловещий сбор — Что за притча, — подумал я, — уж не сделал ли неприятель нечаянного нападения на нас? Не сыграл ли Наполеон одну из своих смелых стратегических штук, которыми изумлял нас в пароксизмах своего гения после Бриенского дела? Так он отхватил целый отряд наш, покоившийся в объятиях обломовщины, с генералами, пушками и знаменами, выставленными потом в торжественной процессе на потеху парижан. Здесь взят в плен генерал-майор Константин Маркович Полторацкой. В изданной им брошюре он описал разговор свой с Наполеоном и свой плен. Примечание автора. Полторацкой Константин Маркович умер в 1858 году, генерал-майор, впоследствии губернатор Ярославля. Но нас успокоила мысль, что с нами целая армия, что в среде ее сам государь и блюдет ее своими зоркими очами. На этот раз мы узнали, что Наполеон очутился позади нашей армии, чтобы оттянуть ее от Парижа к Рейну. В первые часы тревоги, произведенной этим отчаянным маневром, нам верено было отступать, но это движение продолжалось только несколько дней. Скоро в военном ареопаге благодаря совету князя Волконского и энергической воле государя, Решено было не поддаваться на удочку, закинутой ловким рыбаком, а идти твердо всеми силами на столицу Франции. Ему оставлен на приманку немногочисленный отряд, который своими усиленными бивуачными огнями должен был представить декорацию большого корпуса, готового дать неприятелю сражение. Пока происходили в главной квартире совещания и сделано распоряжение, Мы ночью шли с корм маршем на попятную. Что это за смутная тяжелая ночь была? Солдаты, не успевшие отдохнуть от дневного похода, падали полусонные в сомкнутых колоннах. Офицеры, будто опьянелые, ныряли на своих лошадях. Солдатам вообще на походе надоедали экипажи сановников, особенно не боевых для которых надо было расступаться целым колоннам корпусов. При этом происходили смешные вещи. Например, едет маркетант главной квартиры, а командир гвардейского корпуса Лавров, не расслышав хорошо, скомандует «Раздай, са!» Адъютант главной квартиры. И колонны раздаются, сопровождая хохотом маркетанта в его торжественной колеснице. Надо прибавить, что к лишению сна примешивалось неудовольственное отступление, которого не любит русский солдат. Известно, каким тяжелым, незаслуженным укором пало оно на голову великого полководца, который перед русским людом виноват был только в том, что носил немецкую фамилию и не хотел драться во что бы то ни стало, а перед некоторыми насмешниками в том, что нечисто изъяснялся по-французски. То есть Барклай де Толли. Вот мы и плетемся в сумраке ночи по большой дороге опять к Труа. Что до меня, отъедешь несколько десятков сажен вперед колонны своего корпуса, слезешь с лошади, присядешь близ дороги, крепко обхватив поводье, и погрузишься в судорожную дремоту. Дремлешь, а чуткое ухо на стороже. Услышишь, что шум шагов слабеет, встрепенешься, идет арьергард. Опять на коня и опять принимаешься за тот же маневр. Отошли мы несколько лет назад и стали на обетованные бивуаки. Какие-то огромные сараи промелькнули в глазах, и через пять-десять минут их не стало. Они пошли на дрова. Таковы неминуемые следствия войны. Между тем русской армии соблюдала строжайшая дисциплина. За мародерство в неприятельской земле солдат примерно наказывался. Под Брианном при мне расстреляны были за неважные похищения собственности у крестьянина, артиллерист и казак. Помню, как у солдат, отреженных от каждого полка армии, неустрашимых в делах с неприятелями, дрожали руки, когда они стреляли в своего товарища за несколько часов стоявшего в их рядах. Тут же расстрелян был и мэр за возбуждение крестьян своей деревни к какому-то партизанскому нападению на наших, которое не удалось, но могло бы иметь для нас дурные последствия, послужив опасным примером для других подобных проявлений. До сих пор слышу раздирающие душу слова, произнесенные им, когда наш русский священник напутствовал его в жизнь вечную — «Моя бедная жена, мои бедные дети». Вообще, прибавлю, кстати, народная война во Франции по тогдашнему настроению французов и, как я сказал, вследствие строгой дисциплины в русском войске, не имела малейшего успеха, несмотря на желание Наполеона затеять ее. Нам случалось в одиночку ехать по глухим местам и сталкиваться с толпой рабочих. И никто нас не только что не тронул, но даже не оскорбил словом. Дрались армии. Народ был в стороне. Противопоставьте нашествие французов на русскую землю в двенадцатом году. Не мстили мы теперь за тогдашние оскорбления их. Не ставили конюшен в церквах, не предавались грабежу. До чего личность каждого мирного гражданина была уважаема, приведу один случай из многих подобных, прося извинения у моих читателей, что отвлекаюсь беспрестанно от главного предмета моей статьи. Мы остановились в какой-то французской деревне под ножаном на ночлег. Капитаны нашего полка отвели вместе со мной квартиру. В одной из комнат стояла постель под сицевым пологом с мягкой периной, чистым бельем и одеялом. — Славно же я послужу нынешнюю ночь Храповицкому, — сказал капитан, и раздевался уже, чтобы возлечь на привлекательном ложе, как вошел хозяин дома, крестьянин, и, разгорячившись, объявил, что на этой позиции никому лично не Русский варвар крякнул только и приказал устроить себе постель из соломы на полу. Спрашиваю, сделал ли бы это неприятель француз в России? Возвращаюсь к главному предмету моего рассказа. Зажглись на бивуаке бесконечные костры, и среди них задвигались тысячи темных фигур, разлился гул говора, передаю лошадь свою Ларивону, бывшему некогда моим дядькою, а тогда исполнявшему при мне должность ящика, спешу броситься на клок сена и, убаюканный, расходившимся от качки на лошади волнением крови, погружаюсь в глубокий сон. Шекспиров Ричард отдавал полцарства за коня, а я не взял бы тогда полцарства за этот сон. Увы, только минут пять-десять наслаждаюсь им. Раздаются вдоль бивуака оклики. Адъютанта такого-то. Ходят от одного расстояния к другому, ближе и ближе, наконец, почти над самым моим ухом. Слышу сквозь сон свое имя, но не шевелюсь. Кто-то меня немилосердно толкает. Говорит, что меня требуют к моему генералу. Встал я на ноги. Передо мной длинное-предлинное привидение, солдат вестовой, со словами ожальте жалте ваше благородие генералу!» «Куда?» — спрашиваю. «В деревне недалеко рукой махнуть. Он у Ермолова. Темно, извольте за меня держаться». «Иду машинально, ухватя за рукав моего вожатого. Вошли в какую-то каменную ограду. Поосторожнее, — говорит мой проводник». Не наткнитесь на мертвое тело, было здесь сражение, не успели зарыть убитых. Действительно, тут было сражение, вчера, третьего дня, не помню хорошо, место и числа. Зарево Бивуака осветило передо мной два-три беловосковые лика воинов, честно павших, но лишенных честного погребения. Покойный Фадей Венедиктович Булгарин в своих воспоминаниях Говорит, что на на месте сражения он положил себе под голову вместо подушки убитого неприятеля. Признаюсь, у меня не достало бы такого хладнокровия. Да ведь Фадей был во всех случаях не чета другим. Герой. Подходим к крестьянскому домику. Входим во двор. На дворе множество лошадей, ни одного экипажа. Около них вьюки, седла и ближе к воротам — осел, с двумя плетеными корзинами по бокам. В одной, свернувшись с калачиком, спит безмятежным сном ребенок. На земле около него сидит мужчина лет сорока в синей холчевой блузе, усердно уплетающий куски мяса, распластанной на огромном ломте белого хлеба. — Как ты сюда попал, Антуан? — спрашиваю блузника. — Мой командир, — так называл он генерала Полуэктова, — отвечал мне блузник, не забыв приложить руку в козырьку замасленного картуза, — представил меня генералу Ермолову, и вот я, накормив и убаюков моего маленького соплячка, по милости их превосходительства, подкрепляю свои силы от щедрой их трапезы. Выкинул же корсиканец под конец своих подвигов штуку, чтоб ему... И посыпал скрупные брань на Бонапарта, осмелившегося потревожить блузника в его путешествии к Парижу. А набрань французы — большие мастера, хоть и уступает в этом художестве русским. Кто такой был Антуан, никто у нас не знал. Знаю только, что он не имел крова и за душою ни одного су. Недавно вдовел. На походе под Труа пристался своим двухлетним сынишком и ослом к московскому гренадерскому полку, которым командовал полуэктов, и состоял под его особенным покровительством. В русском войске он находился как в своей семье, а ребенок его, вскоре балвень полка, так привык к нашим офицерам и солдатам, что охотно ходил к ним на руки. При втором нашем приближении к Парижу он исчез своим сынишком и ослом. Антуан говорил, что если бы не связывал его ребенок, которого он страстно любил, И если бы не сестра, ожидавшая его в Париже, так ушел бы с ними в Россию. И в самом деле ушел бы тогда. Француз от природы простодушен, легковерен, идет скоро на ласку, скоро дружится, особенно с русскими. К тому же авантюрист и космополит. Его отечество там, где ему хорошо. Антуану нужно было пробраться к сестре в Париж, и вот он на первый ласковый звук французской речи в русском войске пробираясь туда с сынишком среди неприятелей-варваров, которые, как разглашали бюллетени, рассыпанные по деревням, пожирают маленьких детей. Когда мы выходили из Парижа, не было отбою от французиков, просившихся с нами в нашу гиперборейскую страну. Я и брат мы взяли с собой по мальчику лет одиннадцати-пятнадцати. Мой накопил несколько сот франков и с этим богатством возвратился в свояси Братнин остался в России, где своим хорошеньким личиком сделал себе блестящую карьеру. Да здравствуют русские дамы! Чтобы довершить характеристику французов, скажу, что нет народа словолюбивее. Во время похода мы квартировали в французских деревнях, особенно под Лангром, стояли несколько дней, кажется, во время какого-то перемирия. Даже катались на импровизированных санях по обыденному снегу, который будто с собой нанесли и ходили со скороспелыми приятелями-французами охотиться на кабанов. Заметьте, в военное время, на неприятельской земле. В этих деревнях мы были свидетелями, как отцы и матери горько плакали и осыпали проклятиями императора за то, что вел детей их на ежедневную бойню. Мы слышали, как роптали мужички, конскрипты, отправляясь в ряды военные. И что ж, на первом смотре, маленького капрала, те же отцы и матери осушали свои слезы и с гордостью глядели на своих детей в военном строю будущих маршалов. Те же конскрипты мужички, очарованные магическим взглядом и словом гениального полководца, клялись умереть за него. Вхожу в избушку, ярко освещенную, на пышном соломенном ложе, разосланном на полу, Расположилось в разных позах целое общество генералов, штаб и обер-офицеров, и между ними Алексей Петрович Ермолов. Если б я не видал его лица, то мог бы узнать его по огромной львиной голове. Сюртук его нараспашку, на широкой груди висит наперстный крест с ладанкой, в которой зашит псалом «Живый в помощи Вышнего!» — благословение отцовское. С этим талисманом он никогда не расстается, с ним он носится в бою, как будто окрыленный силами небесными. Тут же и генерал мой. — А вот и свидетель, — сказал Алексей Петрович, коварно мигнув сидевшему подле него, помнится, Дамасу, впоследствии министр Карла Десятого. Потом, обращаясь ко мне, прибавил, — «Извини, что мы тебя потревожили». Надо тебя предупредить, что ты призван сюда не по службе, и потому, птенец, садись или ложись между нами, как тебе лучше. Когда я уселся на место, которое мне очистили двое собеседников, генерал мой начал передавать мне присмешной, но невероятный анекдот, которого...